Дверь люка открылась почти беззвучно. На пороге стоял Стаффа. Он заполнял собой весь проем. От того, что он почти не спал, вид у него был разбитый и усталый. Но в серых глазах светилось могущество и уверенность. Застенчивая улыбка появилась на его заросшем бородой лице. «Привет, Скайла!» «Стаффа?» Казалось, они не могли сдвинуться с места. Они стояли ошеломленные встречей. э Брайан прочистил горло. Арк сказал мне, что меня поселят в комнате внизу. Кайла, ты не проводишь меня? Он поднялся на ноги, сморщившись от боли, когда начал двигаться. Кайла взяла его за руку и повела к люку. Брайан поднял глаза и подмигнул. Мы сможем поговорить и позже, по дороге к Итриате. Пока же я позову своего шпиона Никласа...» И узнаю, какие именно секреты компаньонов он сумел узнать. Став кивнул и помог ему выйти. Затем он захлопнул дверцу люка, вздохнул и потер лоб. Скайла повернулась, встревоженная морщинками, появившимися на его лице после бессонных ночей. «Ты нашел то, что искал?» «Я нашел даже больше». «Своего сына?» «На Риге». «Брайан и я выясним подробности позже». «А остальное?» «Что значит быть человечным?» «Да». Он поднял бокал и медленно повернул его в руках. «Я не тот человек, которым был, когда покинул планету. Я не думал, что гожусь для такого дела». «Понятно». «Там тяжело». Он кивнул, ставя на место бокал. «Я знаю. Я научился этому на Итарии». «Спасибо, что ты не заметила моей глупости». Он оказался сконфуженным, как и она. Он смотрел на нее, и взгляд его стал мягче. «Скайла, у меня было много времени для размышления. О компаньонах. О... о нас». Она напряглась, но кровь, казалось, побежала быстрее по жилам. «Кайла говорила, что ты рассказывал ей обо мне в пустыне?» Он тяжело сглотнул, посмотрел ей в лицо и так и стоял, не сводя с нее глаз. «Это трудно. Я знаю, что не могу надеяться на то, что...» «Стаффа, я не стала бы срываться и мчаться через разрываемое войнами пространство ради любимого мужчины». Она улыбнулась ему, заметив, как смягчились его черты. «Как жаль, что все эти годы я провел горюя о Крисле. «Наверное, я всегда буду любить ее, Но постепенно она превратилась в миф. Он покачал головой. Пальцы его сжались в кулак. «Все эти годы... все это время ты была рядом». Он протянул руку и обнял ее. «Шеф!» Из первого переговорного устройства раздался голос. «Извините, командующий, но нам только что поступило послание из-под пространства». «Мы установили место, откуда оно было послано. С Риги. Послание зашифровано, но мы пытаемся раскодировать его. Потребуется некоторое время. Возможно, вы захотите связаться с нами?» Стаффа кивнул, отпуская Скайлу. «Мы оба уже в пути». Вступив на мостик Крислы, Стаффа ощутил некоторую странность происходящего. Как будто ничего не изменилось. Головы, склоненные к переговорным устройствам, каждый выполняет свою работу Скайла сменила дежурного офицера у переговорного устройства на пункте тактического оружия и скользнула в контрольное кресло. Наголовник она поместила на свои светлые волосы. Стаффа скользнул в командирское кресло, и рычаги управления двигателя сомкнулись вокруг него, как лепестки гротескного цветка. «Свяжитесь с гетоном». На экране показалось бледное лицо Риганца. «Да, командир». Она как будто потеряла рассудок. «Вы только что получили послание с Риги. Вы не сможете разъяснить, в чем дело?» Она кивнула, не скрывая крайнего огорчения. «Понятно, сэр». «Свяжите меня со своим командиром». Стаффа откинулся назад. «Через минуту, сэр. Он уже в пути». «Он? А где Райста?» «Она докладывает новому командиру о нынешнем положении». Стаффа подождал. Казалось, весь мир распался на куски. Стаффа включил канал и обратился в переговорное устройство флота. «Все на палубу! Что-то происходит с реганцами, Тревога номер два!» Огни зажглись, указывая на боевую готовность. Системы автоматически включились, в то время как клаксоны завывали по всему флоту компаньонов. На мониторе возникло лицо. «Командир, я офицер первого дивизиона Шикста». Минуту. Сейчас появится Синклер Фист. Что же происходит? Спросила Скайла. Итак, наконец мы встретимся с первым лицом. С кем? Спросила Скайла. С моим противником на тарге. Блестящий человек, смертельно опасен. Надо будет следить за ним в будущем. У него есть безусловный талант. Он опять включил звук, когда на экране замелькало изображение. Прямо перед ним был фист. Стаффа выпрямился в своем кресле. Прямо на него с вызовом глядели глаза разного цвета. Черная грива на голове была спутана, линия носа, округлость подбородка. Стаффа не мог поверить своим глазам. «Не может быть!» Он наклонился, изучая лицо, рассматривая каждую его черточку. «Да, именно так и должен был бы выглядеть». Смесь различных черт лица, лоскутное одеяло наследственности. Броняфиста явно больше требуемого ему размера, а в кресле он сидел неуверенно, как будто не знал, как это нужно делать. «Не может быть, Брайан сказал бы мне, ведь я так давно не видел его». «Успокойся, Стаффа, опять твое воображение». Еще одна химическая реакция, которая мешает тебе сделать правильный вывод. Но глаза... Как часто это случается? Странно и... и эти цвета... «Я приветствую тебя, Стаффа Картерма», — прозвучал знакомый высокий голос. «Ты...» Голос Стаффы изменил ему. «Ты...» «Синклерфист?» Фист кивнул. Его странные глаза заблестели. — Я. И кажется, мы поменялись местами. Что теперь ты станешь делать, Стаффа? Уничтожишь ли ты Мака Рудера? Убьешь ли ты всех тех людей, за чью жизнь просил? — Нет, — ответил Стаффа рассеянно, потрясенный лицом Синклера Фиста. — Нет, я не стану уничтожать вас. Вы... Ты... Ты мой... Сколько тебе лет? Двадцать два? «Примерно», — ответил Фист сухо. «На вашем месте я не стал бы впадать в ошибку и судить о способностях людей по их возрасту. Другие уже допускали эту ошибку и горько сожалели о ней». Став воскривился и произнес. «Мне кажется, ты не понимаешь. Мне надо встретиться с тобой с глазу на глаз». «Министр так и говорит мне, что вы находитесь на службе Усассе», — Синклер покачал головой. «Поэтому вы хотите со мной увидеться. Может быть, подкупить меня? Со мной это не получится. Второй тарги не будет». Сердце Стаффа подпрыгнуло. «Нет. Мой интерес не имеет ничего общего с войной или политикой. Я должен говорить с тобой о твоих родителях. И сделано это должно быть наедине».